Глава шестая. Седой, как лунь доктор, с усталым припухшим лицом, на котором забавно топорщилась кленовидная профессорская бородка, с грустью посмотрел поверх очков на сидевшего напротив него поникшего Сергея, вздохнул и, достав из-под стола граненый графин с синеватой жидкостью, плеснул ее в извлеченный оттуда же небольшой стакан. «Выпейте, господин Нейтан. В данном случае это не для того, чтобы напиться, а как лекарство». Ратны послушно взял стакан и опрокинул его в себя. Почти не среагировав на рухнувшую вниз обжигающую жидкость. Доктор, неужели ничего нельзя сделать? Наконец выдавила она из себя. Какие-нибудь лекарства, может, из-за границы? Овы, покачал головой врач. Пока лекарство от этой болячки просто не существует. А вообще, так называемой лихорадкой Навраса или в простонародье червивкой? Болеют обычно в детстве, после чего в 90% случаев вырабатывается стойкий иммунитет. И это, конечно, у тех, кто выживет. «Много помирает?» – спросил Сергей, не поднимая головы. «Не очень. Процентов 15-20 из заболевших. К сожалению, статистика по взрослым заболевшим прямо противоположна. Выживают лишь 5-6 человек из 100, а полностью восстанавливаются, и того меньше». Без сил. 1 2. Он хотел убрать графин обратно, но, посмотрев на Ратного, вновь наполнил стакан и пододвинул его к нему. Что интересно, болезнь не считается заразной. Но, ну, по крайней мере, до сих пор не удалось установить переносчика, хотя много распытались это сделать как у нас, так и за рубежом. Представляете, даже переливание крови от больного зачастую не влияло на под опытных, и они не заболевали. А бывало так, что ни с того ни с сего начинали болеть целые семьи. Раньше таких больных сразу же изолировали. Но теперь этого не делают, ибо зачастую изоляция никакой пользы не давала. Такое впечатление, что кому суждено заболеть червивкой, заболеет. А кому нет, тот не подхватит ее, находясь даже среди тысячи больных. Вы, кстати, как себя чувствуете? Нормально. Немного глаза ныли в последнее время, но это скорее от усталости. Много черчу и пишу. Всё равно надо бы вас осмотреть, может, я в порядке, профессор. Тихим, но непреклонным голосом оборвал его Сергей и, заметив стоявший перед ним наполненный стакан, внёс опустошил его одним залпом. Помолчал и спросил: Неужели она ничего не замечала? Неужели у этой болечки нет никаких симптомов? Да нет, симптоматика у этой болезни как раз довольно яркая. На теле И в первую очередь на груди появляются и исчезают такие тёмные, змеящиеся полосы, похожие на ветвящиеся разряды молний. Так да вот, посмотрите сами. Врач поднялся со стола, на котором сидел, подошёл к книжному шкафу, достал оттуда увесистую книгу в потрёпанной обложке, прошёлся пальцами по торчащим из неё закладкам и, отыскав нужную, открыл и положил её перед ратным. Сергей посмотрел несколько захмелевшим узором на фотографии. перелиснул страницу и горько усмехнулся. Зато теперь я понимаю, почему она вдруг полюбила закрытые платья и ночнушки. Просто не хотела вас беспокоить. Видимо, надеялась, что пройдёт. Не прошло. Сергеева тщей не долбанул кулаком по столу, заставив подпрыгнуть стаканчик с ручками и карандашами. Почему скрывала? Почему сразу не рассказала? Не пойму. Он обхватил за тело руками. И не поднимая головы, почти шёпотом спросил: Сколько ей осталось? Трудно сказать, после небольшой заминки ответил доктор. Плохо то, что уже браслеты появились. Браслеты? Сергей, не понимающий, посмотрел на старика-врача мутным взглядом. Чёрные полосы на запястьях. Их браслетами смерти называют. Те, у кого не появляются. Врач многозначительно посмотрел на землянина. И тут всё понял, без слов. Понятно. Значит, надежды нет? Его голова вновь паниковала. Доктор, я могу её увидеть? Конечно, только недолго. Ей сейчас нужен отдых и покой. Хорошо. Ратный резко поднялся и, подойдя к раковине в углу комнаты, открыл кран. Холодная вода плеснула в лицо, приводя в сознание. Сергей мотнул головой. взъерошил мокрой рукой волосы и повернулся к профессору. «Я готов. Пойдемте». Палата была отдельной и находилась в самом дальнем конце здания больницы, отгороженной от основного коридора парой металлических дверей. Доктор, провожая его, что-то бурчало о людской темноте и предрассудках, из-за которых пришлось класть больную не в общую палату, а в карантинную. Впрочем, Сергей слушал его лишь в полууха, а когда увидел жену, Тык вообще забыла своим сопровождающим. Ты Ирина как-то резко побледнела и осунулась. А на лицо легла такая неуловимая тень, которую не видишь, а больше ощущаешь каким-то пятым чувством, понимая, что этому человеку недолго осталось находиться в мире живых. Что, так плохо выгляжу? Тихо, но слобшим голосом спросила Анна, видимо, что-то прочитав во взгляде. опустившуюся на колени перед её кроватью Сергея. "Для меня ты всегда прекрасно выглядишь", ответил он, целуя пальцы её руки. "Всё будет хорошо. Ты поправишься". "Не поправлюсь", мотнула она головой, разметав свои рыжие волосы по подушке. "Все знают, что эта болечка неизлечима, особенно после этого". Она высвободила руку из его ладони и продемонстрировала своё почерневшее запястье. Я умру, дорогой. Как когда-то умерла моя мама. Я это знаю, и давно уже готова. Твоя мама умерла от такой же болезни? Удивился Сергей. Почему ты мне этого не рассказывала? Почему ты мне вообще ничего не сказала? Зачем? Голос женщины стал ещё тише. Было видно, что слова даются ей с трудом. Это бы ничего не изменило. Зато ты бы волновался, места не находил. не смог нормально работать. А ты нужен в этой стране, этому миру. Ратнев вздрогнул и непонимающе посмотрел на жену. Но она отвернулась к стене, видимо, для того, чтобы спрятать покатившиеся по щекам слёзы. Иди домой, милый. Завтра придёшь. Мне нужно поспать. Только не с утра, вечером. Работай. Живи. Твори. Не беспокойся за меня. Умирать от червивки совсем не больно. Ты просто день от дня глупеешь, начинаешь все забывать, становишься как ребенок. Ничего не можешь, не умеешь, пускаешь слюни и ходишь под себя. А потом, потом засыпаешь. Не хочу, чтобы ты видел меня такой. Не хочу. Она судорожно схлипнула оратный. Рванулся к ней, чтобы утешить, но профессор его остановил и, покачав головой, указал на дверь. Сергей, понурив голову, подчинился. Он медленно брёл по вечерним улицам города, изредка натыкаясь на встречных прохожих, автоматически извиняясь и продолжая свой бездумный путь. Война в Раксерии совершенно не ощущалась. Всё так же работали магазины и вечерние кафешки, по дорогам шуршали шины электробусов и личных мобилей. Вдоль бульваров города по-прежнему к ночи сжигались огни фонарей, а по набережной неспешно прогуливались влюблённые парочки. Лишь приглядевшись, можно было отметить, что на улицах стало гораздо меньше зрелых мужчин, а те, что попадались на встречу, зачастую были в военной форме. Кроме того, от внимательного взора не ускользнуло бы появление на улицах военных патрулей, а также прячущиеся среди парковых деревьев зенитные орудия. Впрочем, Сергею было всё равно. Он лишь бесцельно брёл куда-то вперёд, засунув руки в карманы пиджака. и не обращая внимания на привипшей к нижней губе, давно погашей, окурок арома. Пару раз его останавливал патруль, но проверив документы, тут же отпускал. Впрочем, иногда даже этого не требовалось. Город за последние годы неплохо разросся, но все же был довольно небольшим, так что многие солдаты просто знали его в лицо, и поэтому, взяв под козырек, лишь удивленно смотрели вслед. Он сам не заметил, как оказался, около своего дома. и очнулся от своего непонятного забытья, лишь заслышав голос поздоровавшейся соседки по площадке. Автоматически кивнув в ответ, Сергей оглядел пустой дворик, освещенный торчащим прямо посередине детской площадки, одиноким фонарем, открыл подъездную дверь, поднялся на третий этаж и долго топтался, растерянно хлопая по карманам в поисках ключей. Обычно к его возвращению Тей была уже дома, всегда встречая его у порога. и он уже забыл, когда открывал дверь сам. В конце концов, ключи все-таки нашлись, замок послушно щелкнул, и он зашел внутрь, окунувшись в теплый полумрак квартиры, наполненный такими родными запахами, среди которых четко ощущался тонкий аромат цветочных духов Таирины, которыми она наверняка пользовалась с утра перед отъездом в академию. Сердце вновь дало резкий сбой, накатила странная слабость и ратный, оперся рукой о стену, тяжело дыша, затем кинул ключи на полку и, не разуваясь, протопал в гостиную, ничком рухнув на стоящий там диван. Тело неожиданно онемело, словно отлежалая конечность, сознание поплыло, а веки оттяжелели. Сергей устало закрыл глаза и погрузился в спасительный сон, наполненный непонятными полонамеками и воспоминаниями. Внимание, внимание! До перехода реактора в неконтролируемый режим Осталось пять минут. Рекомендуется всем членам экипажа срочно занять места в спасательных капсулах. Пронзительный вой сирены лупит по ушам, заставляя его, спотыкаясь и непонятно откуда взявшиеся на полу искривленные ржавые железяки, бежать по коридорам корабля, погруженным в полумрак аварийного освещения. Вот и озаренный ярким светом распахнутый люк спасательной капсулы. Он забирается внутрь, люк закрывается, легкий толчок. Корабль быстро удаляется, превращается в яркую точку, которая вдруг резко вспухает, разлетаясь разноцветным фейерверком. Страх сжимает душу липкими когтями. Он один, совершенно один в тесной металлопластиковой бочке, которая несется вниз, к незнакомому ему миру. Что там? Можно ли жить? Есть ли вообще жизнь? Его рука сама тянется к аварийному набору и достаёт оттуда синий цилиндр пневмошприца. Тихое шипение. Наполненная нановитами жидкость холодит шею, растекаясь по венам. Мильтешение картин, образов. Худенькая, рыже-беловолосая девушка, ещё почти девчонка, где-то в мешковатую военную форму стоит напротив, нацелив винтовку. И испуганно смотря на него своими большими кареме глазами, стона месте. Он озадаченно смотрит на девушку, пытаясь вспомнить, где её видел, а вслух спрашивает. И долго. Что долго? не понимает та. Долго мне стоять на месте. Столько сколько я скажу, решительно отрезает та. Вдруг ты истанский шпион. Я не истанский шпион. Ты же это знаешь, ты. Глаза девушки удивлённо расширяются, а она сама вдруг начинает меняться, становясь взрослее, превращаясь в ту ту Ирину, которую он знал сейчас. Она опускает винтовку и смотрит на него с любовью, а по щекам катятся крупные чёрные слёзы. Сергей резко открыл глаза, сел на диване и заспанным взглядом посмотрел в окно. Как ни странно, но чувствовал он себя нормально и полностью выспавшимся, а голова была ясной и легкой. Лишь где-то в районе груди едва чувствовалось странное мертвение, говорящие о продолжающейся работе нанвитов. «А сердечко-то, похоже, тебя сдает, дружок». Пробормотал он, пытаясь вспомнить несуразный сон. Узкие коридоры корабля, почему-то с кирпичными стенами, Разбегающиеся с истошными воплями из-под ног крысы, светящаяся жидкость шприца. Сплошные несуразятся, навязанные воспалённым сознанием. Кстати, он ведь тогда вообще не воспользовался аварийным комплектом, лишь произвёл себе стандартную предпосадочную вакцинацию, а Сергей замер. С этим нервно закусил губу, вскочил на ноги, пробежался по комнате, вновь сел, обдумывая пришедшую в голову мысль. Затем буквально кинулся к стоящему на тумбочке телефону и забарабанил пальцами по клавишам. Аэродром, Эйтон на телефоне. Кто это? Выслушав доклад дежурного, бросил: "Позовите Чаклина, срочно". Пришлось ждать минут 15, прежде чем в трубке щёлкнуло и раздался голос Владислава. "Да, товарищ Эйтон, слушаю. Влад, у нас там пятнадцатую с парку из академии вроде пригнали на ремонт. Что с ней?" "Не в курсе", помедлив ответил тот. но вроде уже сделали. Видел, что вчера обкатывали. А что? Подготовь её. Полный бак. И да, летишь со мной, а то я 100 лет уже за штурвалом не сидел. Всё, через пару часов буду. Он положил трубку, подошёл к стоящему в коридоре шкафу и достал оттуда свою старую лётную форму, зачем-то бережно хранимую все эти годы той Ириной, принялся переодеваться. Крылатая тень со треском скользнула над головами. составив жители посёлка, удивлённо поднять головы, провожая взглядом небольшой биплан, который сделал разворот над рекой, и со снижением пошёл в сторону, ведущий в деревню просёлочной дороги. Радный вылез на крыло, спрыгнул вниз и, стиснув перчатки, посмотрел в сторону деревни, откуда по дороге к нимчался небольшой грузовичок с сидящими в кузове людьми. Надо было на том поле садиться, сказал Владислав, подныривая под капот самолёта и подходя к Сергею. Там и пешком проще дойти. Попасть колесом в яме, но тоже проще. Насколько я помню, там где-то ручей просекает. Увязли бы и встали на нос. Ничего, на машине доеду. Он махнул рукой приветство выпрыгнувшего из кабины машины мужчину в темно-синей форме стража порядка. Тот тоже узнал его, потому как сменил хмурый вид на приветливую улыбку. Тарна Рейтон. Неужели это вы? Сказал он, здороваясь. В гости к сестре? Да. кивнул Сергей, безуспешно пытаясь вспомнить имя стража. Только ненадолго, практически пролётом. Подбросите. Конечно, закивал тот. Выезжайте, я тут побуду, дабы излишне любопытный нос не совали. Спасибо. Ратный повернулся к Чаклину и быстро. Знакомая калитка во всё так же покосившемся заборе, который, правда, обзавёлся несколькими новыми досками, светлым пятном выделявшимися в сером его массиве. Сергей на минуту остановился, разглядывая дом, который на некоторое время стал ему родным. Сестра. Дочь женщины, объявившей себя его матерью и давшей ему имя своего погибшего сына. Кем она была ему, что он чувствовал к ней и к тому мужчине, что жил с ней, за прошедшие годы он так и не смог с этим определиться. Нет, она не была ему чужой, но и родной до конца стать не смогла, и в этом не было ее вины. Он пытался полюбить эту женщину, но так и не смог забыть лицо и мягкость рук своей настоящей матери, грубый и несколько чуждённый характер родного отца, тех, кто остался на далёкой, недостижимой земле. Сестра. Эта белокорая девочка родилась, когда Зельде было далеко за 40, почти перед самой смутой. Тогда, предвидя бардак и голодные годы, он даже забрал их к себе, и можно сказать, эта малышка несколько лет росла у него на руках. даря дому счастье и детский смех. Однако после смерти матери их отношения стали довольно холодны, а все началось после того, как он не смог вовремя приехать на ее похороны, так как был занят планированием трансландарского перелета. Можно сказать, что в последние годы они даже не общались, хотя он порой и бывал в деревне, помогая односельчанам, которые частенько обращались к своему знаменитому земляку с различными просьбами. Вроде бы она вышла замуж. Сергей вздохнул и решительно толкнул калитку, которая протестующе заскрепела под его напором. Однако выскочившая невесть, откуда и зарычавшая на него большая черная собака, заставилась сделать шаг назад. «Кто там? Трат!» Дверь дома отворилась, и на пороге появилась высокая белокурая девушка с распущенными волосами. Увидев стоящего в калитке Сергея, она удивленно дернула бровями, затем нахмурилась. «Я ненадолго тая», — сказал он. Хочу забрать кое-какое своё барахло. Надеюсь, мать его не выкинула. Девушка несколько минут молчала, сверля его злым взглядом, затем тяжело вздохнула и крикнула: "Трат, а ну ко мне". Взяв собаку за ошейник, она заперла её в будке под домом и махнула головой, указывая на покосившийся старый сарай. "Всё там. Мать почему-то всегда была уверена, что ты за этим придёшь. Спасибо." Сергей прошел по посыпанной речной галькой дорожке и, открыв дверь сарая, зашел внутрь, оглядывая завалы барахла, основную массу которого составляла старая мебель вперемешку с различной сельхозутварью, катапульное кресло из капсулы. Он обнаружил валяющимся в дальнем углу, под невесть как уцелевшим оранжевым куском парашюта. Сергей помнил, что Зельда, еще когда он приходил в себя после вынужденной посадки на планету, Продала большую часть ткани, дабы оплатить услуги доктора и его новые документы, однако, видимо, кусок для чего-то приберегла. Он сбросил лежащие поверх доски, стянул ткань и склонился над креслом, разглядывая его. Пластиковая обивка сиденья, и так бывшая не в лучшем состоянии, теперь вообще свисала лохмотьями. В пенопаровой обивке зияли дыры. От нее приторно несло мышами, а некоторые металлические части покрывала густая ржа. Не пойму, зачем тебе этот прогнивший хлам. Ратна обернулся, бросив быстрый взгляд на сестру и неопределённо повёл плечами. Может, хоть скажешь, откуда оно? Это выглядит больно странно, и надписи какие-то необычные. Я пытался их перевести, даже ездил в город до библиотеки, но не нашёл ничего похожего. А мать тебе ничего не рассказывала? Сергей покосился на стоящую у дверях девушку. Говорила, что с разбитого истанского военного дирижабля Но это не их алфавит. Может, просто рисунки, ответил он. Или шифр какой? Я даже об этом не задумывался. Просто конструкция показалась интересной. Вот мы с отчемом домой притащили. Вдвоём? Оно же тяжеленное. Да не похоже это на рисунки. Это явно надписи. В голосе девушки сквозило недоверие. Так как она явно понимала, что за историей с креслом скрыта какая-то тайна их семьи. Слишком уж в ней было много недосказанного. Вот только у Ратного не было ни малейшего желания вводить ее в курс дела, тем более, что даже Зельда этого не сделала. Кстати, Элл – это кто? Сергей попытался уйти от скользкой темы. Мой бывший муж. Правда, прожили мы с ним всего два года и разбежались. Ошибка молодости. Впрочем, тебе ведь все равно. Тай, ты не права. Он, наконец, вспомнил, где находится отделение с аварийным комплектом, и длинный плоский пенал скользнул ему в руку. Мне не всё равно. Сергей подхватил контейнер за приделанную к нему металлическую выдвижную ручку, подошёл к девушке и, взяв её за худенькие плечи, заглянул в глаза. Сестрёнка, пойми, ты уже давно не маленькая девочка. Это твоя жизнь, не моя. Зачем мне в неё лезть? Тайра неожиданно хлюпнула носом, уткнувшись ему в грудь. Но хоть иногда ты бы мог. Наверное, мог. Сергей вздохнул, чувствуя лёгкий укол вины, и ласково провёл ладонью по её волосам. «Прости, просто так получилось?» «Ого! Может, на могилу матери сходим?» Ратный покачал головой. «Не могу. Надо скорее лететь обратно. Ты и в больнице. Что с ней?» «Червивка». Девушка отпрянула от Сергея, смотря на него расширившимися от испуга глазами. и прикрыв рот рукой. Давно уже браслеты появились. Серк, всё в порядке. Он осторожно сжал плечи сестры руками. Но мне пора, потеснив её, шагнул вперёд, но девичья рука решительно ухватила его за куртку. Я лечу с тобой. Тай, не спорь, брат. Я видел червивку. У меня подруга ей в 12 лет заболела. Тёте Таире не сейчас уход будет нужен. Не тебе же с ней сидеть. Тай. «Червивка в двенадцать и в ее возрасте — это несколько другое. Я знаю, не спорь. Твоей жене скоро понадобится помощь во многих делах, и не мужское дело этим заниматься». Но кабина тесная. Сделал еще одну попытку Сергей, уже понимая, что девушку не убедить. «Поместимся». Отрезала та. «Подожди здесь, я переоденусь». Девушка убежала. Ротный хмыкнул, покачал головой. Не зная, как реагировать на сложившуюся ситуацию, и взвесив в руке контейнер аварийника, мысленно чертыхнулся. Слишком лёгкий. Опустившись на одно колено, он открыл его, ожидая всего чего угодно. Корабль, на котором он сюда прилетел, был старым десантным транспортником, давно списанным с военной службы, разукомплектованным и переведённым в разряд автоматических грузовозов. Экипажа на нём, как и пассажиров, в принципе не должно было быть, но по инструкции В любом случае контейнер мог быть пустым. Наверное, поэтому Сергей с некой нервозностью сдвинул крышку и облегчённо выдохнул. Нет, в комплекте явно кто-то покопался. Забрав оружие, медоанализатор и щёлкуй какую-милочёвку, оставив зачем-то аварийный маячок и тубус с высокоэнергетическим сухпайком, но главное, этот неведомый кто-то оставил пару тёмно-синих цилиндров с инвитами. предназначенными для дополнительной вакцинации в случае повышенной биологической угрозы. Насколько Сергей помнил, коктейль в этих шприцах был адский, и в отличие от обычных нанвитов, подсаженных в детстве и запрограммированных именно под его организм, а также тех, что содержались в уколе стандартной вакцинации и адаптировались после введения, считывая нужные коды и информацию со специальных Тенвитов, Бци просто проходили по организму как ком, являясь этойкой разновидностью антибиотика широкого спектра действия. Правда, действовало это лекарство не на обум, ибо на самом деле в цилиндре была загнана квазиживая система ИИ типа Руй, которая в процессе лечения сама могла принимать решения о применении того или иного воздействия на организм пациента. Судя по отзывам, никогда прочитанным MCT Иногда процесс лечения бывал весьма неприятным, но процент выздоравливающих, даже от самых экзотических болечек, был высок. К тому же, из-за наличия дополнительных источников питания, необходимых им для функционирования, у инвитов был ограниченный ресурс применения с срока годности. И судя по горевшим на крышках оранжевым полосам, которые на концах уже стали краснеть, он подходил к концу. Впрочем, для обычного человека применение даже просроченных инвитов обернулась бы максимум болезненностью в месте укола, то синяком, который бы исчез через несколько минут благодаря действиям обычных нанвитов. Но как они подействуют на организм местного жителя? Возможных введения будет сродни яду. Ведь неизвестно, насколько он в генетическом и прочих планах отличается от аборигенов. Увы, он не врач, и уж тем более не ксенобиолог. Да и тем бы, чтобы точно сказать... Потребовался не один день исследований при помощи кучи аппаратуры. Хотя, с другой стороны, местную органику он есть может, да и некоторые местные лекарства ему помогают. Тот же кордалк от головных болей, что приходится иногда пить после бессонных ночей, проведенных с очередными расчетами. «В любом случае, выбора у меня нет», — пробормотал Сергей. «Но хоть проверю годность». Он взял один из шприцов и, приложив его к шее, нажал на торец. Место около немного приморозило, и всё. Несколько минут он стоял, прислушиваясь к своему организму, ничего не ощущая, кроме леденящей шишки и напряжения под кожей. Затем вдруг почувствовал, как этот комок стал рассасываться, стекая вниз холодными ручейками. Минута, и всё прошло. Будем считать, что работает. Сергей Сунов опустоитель лидер обратно в коробку, закрыл её и, забросив в кучу сваленного в углу барахла, вышел на улицу. Сидящая на кровати Тайрина удивленно посмотрела на подошедшую Таю, затем вновь перевела взгляд на Сергея. «Серг, я не помню, как ей здесь оказалось. Вроде дома была, обид тебе готовила, и...» «А кто эта женщина?» Ратно-беспокойно приглянулся с сестрой. «Тетя Тей, это же я, Тая, младшая сестра, Серга», сказала та, присаживаясь на край кровати. «Неужели вы меня не помните?» «Тая?» Тайрина нахмурилась. Ты да не можешь быть Тай. Ей всего 12. Причю Сергея коснулась рука стоящего позади него врача. Они вышли в коридор, аккуратно прикрыв за собой дверь и оставив женщину ведине. Не буду отскрывать, господин Нейтон. Но дела у вашей жены не важны. Болезнь прогрессирует и довольно быстро. Мы даём ей поддерживающие лекарства, делаем койкакую терапию, но толку от этого мало. Знаете, я бы начинал готовиться к худшему. Я понимаю, доктор. Мы сегодня с сестрой останемся здесь. Вы не против? Даже обеими руками за, господин Эйтон. Больному сейчас необходимо присутствие кого-нибудь из родных. Я распоряжусь сёстром подготовить палату напротив, чтобы вы могли там передохнуть ночью. А теперь прошу прощения, спешу. Он направился к ведущим из карантинного блока дверям, но сделав несколько шагов, вновь повернулся к Сергею. Да, забыл сказать. Там около тумбочки звонок. Если что понадобится, просто нажмите. Землянин кивнул, дождался, пока за врачом закроются двери, и вернулся обратно в палату, доставая на ходу пневмошприц с инъектами. "Тай, посмотри за коридором. Если кто идёт, скажи", скомандовал он, усаживаясь рядом с женой и обнимая её за плечи. Тайра, не понимающе, посмотрела на брата, обнокопослушно подошла к двери и, приоткрыв её, выглянула в коридор. «Ты, Ирин, я тебя люблю», — прошептал он на ухо жене. «Помни это, помни до конца, что бы сейчас ни произошло». «Ты о чем, милый?» Тихое шипение. Женщина испуганно схватилась за шею, смотря на мужа. «Что это?» «Лекарство, Тэй, всего лишь лекарство. Доктор велел дать. Ложись теперь, поспи». «Но я не хочу», — засопротивлялась ты, Ирина. «К тому же Тайра приехала, я ее так давно не видела». Ты вспомнила Тайру? Удивился Сергей, продолжая обнимать жену. Глупой, как я могла её забыть, рассмеялась та. Она же мне почти как дочь. Иди, давай, дай женщинам поболтать наедине. Ничего со мной не случится. Хорошо, хорошо. Вздел руки ратный. Болтайте. Только скажи, как себя чувствуешь? Нормально, только шея немного онемела, словно кусок льда приложил. Лекарство такое. Ободреюще улыбнулся он, поднимаясь. «Ладно, болтайте. Я пойду. Выйду на улицу, покурю». Ночь, можно сказать, прошла спокойно. Они с Тайрой дежурили по очереди, но Таирина спала как убитая, не среагировав даже на капельницу, которую к утру пришла поставить ей санитарка. Симптомы также не изменились, даже стало хуже. Браслеты пустили жгуты, которые причудливым рисунком обвили руки Таирины до самых локтей. Создавалось такое впечатление, что введение инвитов Никак на ней не отразилось, и это нервировало Сергея больше всего, ибо никакой надежды на исцеление больше не было. Впрочем, она и до этого была не особо большой, ибо лекарство всё же создавалось для людей и нового мира, но всё-таки у него теплилась вера в гениальность врачей и инженеров родного мира. Часам к 8:00 Тайра его вновь сменила, так как той так и не проснулась. Зато Сергей чувствовал себя полностью опустошённым. И сестры это явно заметила, настояв на том, чтобы он пошёл и прилёг хотя бы на часок. Рат на не стал спорить и перейдя в подготовленную для них санитарками соседнюю палату, ничком рухнул на кровать. Жить не хотелось. Он впервые за многие годы понял и почувствовал, насколько ему действительно дорога Таирина. Она все эти годы была рядом, поддерживала, направляла, успокаивала и приободряла, если он терял надежду. Она была частью его запорой. Нет. Он знал, что переживёт, и возможно даже намного, но не так. Не сейчас. Сергей зажёг зубами подушку, стараясь не завыть от беспомощности. Дверь в палату распахнулась. "Серк, там с Ириной что-то непонятное, пойдём скорее", выпалил Тайра, хватая мужчину за руку и буквально стягивая из кровати. Ратный последовал за сестрой, обнаружив в палате жены пару растерянных санитарок и уже знакомого ему профессора, который пытались Удержать извивающуюся словно от немыслимой боли и беззвучно кричащую Та Ирина. Её тело, ты тело выгибалось дугой, а на лице и руках то преступали тущиеся зале, змеяющиеся чёрные полосы. Что с ней? Сергей обхватил жену руками, пытаясь прижать к кровати, чтобы сестра смогла вколоть обезболивающее. Понятия не имею, ответил врач, держа её ноги. Впервые такое вижу. Держите крепче. Сколько Та Ирина продолжала биться в странных конвульсиях, Минуту, полчаса, час, а может и больше, Сергей не запомнил, но все это время слилось для него в один сплошной растянутый кошмар. Обезболивающие и успокаивающие не помогали, так что им вчетвером приходилось держать, да и чтобы она не нанесла себе увечья. Порой ему казалось, что удерживая любимую, он слышит треска и уломающихся костей. противных в устервующихся связок, и каждый раз, когда его взгляд падал на перекошенное от боли лицо супруги, он проклинал себя за то, что решился на этот проклятый эксперимент с инвитами, а не дал ей спокойно уйти. Неожиданно всё закончилось. Из тела женщины словно вынули батарейки, и она как-то вся резко обмякла. Несколько долгих минут они пытались держать её, переглядываясь, не веря, что всё закончилось. Затем врач медленно отпустил ноги. Подобрал с пола слетевший с шеи стетоскоп и отогнув край порванной ночнушки, приложил его металлический кругляш к ее груди. Странно. Ритм четкий и ровный. Он поднес в тыльную сторону руки к носу. Дыхание спокойное. Такое впечатление, что она просто спит. Ничего не понимаю. После подобных конвульсий... «Доктор, руки!» Профессор вопросительно посмотрел на вскрикнувшую Тайру. «На ее руку посмотрите!» Все послушно уставились на свисающую руку женщины. Затем удивлённо переглянулись, так как чёрные полосы вокруг запястий исчезли. Не может быть. Профессор приподнял руку Таирины, аккуратно засучил рукав её ночнушки, осмотрел со всех сторон, опустил обратно на кровать и снял свои очки, принялся с сосредоточенным видом протирать их краем халата. Бред какой-то. Странная симптоматика. Доктор, что с ней? Спросил Сергей с беспокойством, наблюдая за всеми этими манипуляциями. Трудно сказать. Подобные конвульсии нетипичны для червивки, хотя болезньм со временем свойственно меняться и. Ирина неожиданно открыла глаза, попыталась сесть и со стоном рухнула обратно на подушку. Сергей кинулся к ней. "Тей, с тобой всё в порядке? Как ты себя чувствуешь?" "Все тело болит и ломит, как после простуды", прошептала она в ответ. И слабость Нама обвела палату мутным взором. Серк, а где мы? В больнице, Мила. В больнице. Значит, я всё же заболела. Серк, я не хотела тебе говорить. Приsweetлый. Как же я устала и хочу спать. Сергей Лысков погладил её по плечу. Отдыхай. Никто же тебе не запрещает. Хорошо. Я немного посплю, а то завтра много работы в академии. Глаза женщины сомкнулись, и через мгновение Она уже спала крепким, спокойным сном. Да, странно, сказал профессор задумчиво, когда они вышли в коридор, оставив Тэй сестрой Ратного. После того, как проснётся, думаю, стоит провести полный осмотр на предмет скрытых повреждений, обязательно сделать рентген грудины и конечностей, а также взять анализ крови, обязательно. Врач ушёл, а Сергей вернулся обратно в палату, отправив Тэйу отдыхать и отходить от перенесённого шока. Уселся рядом с кроватью жены, на стол, взяв её за руку. Он, не отрываясь, смотрел на её похудевшее, осунувшееся лицо, такое бесконечно милое и родное, краем сознания отмечая сидено, густо засеребрившуюся в растрёпанных волосах. И вдруг заметил, как по щекам на белоснежную подушку медленно скатываются капли чёрных слёз. "Те Ирину выписали через 2 недели". Профессор никак не хотел ее отпускать, так до конца и не поверив в чудесное исцеление женщины, желая провести дополнительное исследование. Сергею пришлось даже немного надавить на излишне въедливого врача через свои связи, и только после звонка сверху, то и отпустили домой. Тем не менее, профессор взял с нее твердое обещание появляться у него хотя бы раз в месяц в течение полугода для прохождения полного обследования. Этому Ратный не стал препятствовать, выполнив свою задачу, Инвиты всегда покидали тело носителя через естественное отправление, а также пот, слюну и слезы. Либо, в случае с землянами, разбирались с нанвитами на составные части и использовались в восстановлении популяции. В любом случае обнаружить их при здешнем уровне техники было практически невозможно, а если бы удалось, то обнаруживший навряд ли бы понял, что он видит. Максимум принял бы умную машинку за какой-нибудь неизвестный науке вирус, Или простейшее. Надо сказать, что ты Ирина вылечилась полностью. Но всё же через некоторое время проявилась пара побочных эффектов. Во-первых, она помолодела и в свои 50 с хвостиком стала выглядеть максимум на 35. Во-вторых, её рыже-белые волосы стали странного платинового цвета.